Глава двенадцатая. «Ну, и долго это ещё будет продолжаться?» спросил Стах. «Что ты имеешь в виду под словом «это»?» строптиво поинтересовался Брандт. Стах вспыхнул. «Не притворяйся дураком. Ты знаешь, что я имею в виду? Твой эксперимент. Двадцать дней — и всё бестолку». «Девятнадцать», — поправила Мелани. «Пусть девятнадцать, какая разница». «Подожди ещё», — сказал Брандт. «Ещё? Чего ждать? Дождёмся, что эти твари найдут цитадель». «Я хочу знать только одно, самую малость. Вы сами-то всё ещё надеетесь на успех или просто тянете время? Имейте в виду, терпение людей не небеспредельно». Утихни стах», — тихо попросил Ираклий. Он сильно сдал за последние дни, как-то усох, потемнело и на людях прилагал немалые усилия, чтобы не трясти головой. Кажется, он знал, что окружающие замечают его слабость и лишь до поры до времени не говорят о ней вслух, жалея старейшину, и это выводило его из себя». Мы все утихнем окончательно и бесповоротно. Вчера накрыли Ружицких, кто следующий? Не вопи, я сказал. Поморщился Ираклий. У нас не митинга, а рабочее совещание. Шалят нет, разумеваются. Кайтельное или придумай план получше. Вот-вот совещание, сидим тут в четвером как заговорщики, а третья часть колонии уже как не бывало. Но две трети еще живы, сказал Бранд. Стах задохнулся от возмущения. Полегче, полегче. Запоздало предостерегал Ираклий. «Две трети живо, так, целых две трети. Шестьдесят человек потеряно, чпуха. Народим новых, это нам расплюнуть. Мне только интересно, как бы ты запел, если бы твоя Хелен и внуки попали в одну треть?» «Запретный прием, Стах», — с отвращением произнесла Мелани. «Не ожидала от тебя». Бранд медленно сосчитал про себя до десяти Что он, Стах, понимает в потерях? Разве он терял сына, погибшего не в бою, с чем можно было бы еще смириться, а разорванного безмозглым хлешняком? Разве его жена угасла от тоски? Разве жизнь уже довела его до того, что он перестал цепляться за нее, как кошка за занавеску? Не перестал, в том-то и дело. Боится не только за других, боится и за себя. До того стал дрожать, что может выкинуть какую-нибудь героическую глупость. А ведь когда-то был разумным человеком». «Кто кого потерял или мог потерять, считать не будем, хорошо?» — сказал Брант, и в голосе против воли прозвучала угроза. «Мы будем продолжать эксперимент. Я не знаю, что у нас получится, зато я знаю, что у нас нет другого выхода. Идти до конца только так». «Очень хорошо», — неожиданно спокойно сказал Стах. «Насколько я понял, из ваших слов испытуемый не проявляет особого интереса к самке». «Мел, не помолчи. Ты сама призналась, что не можешь с полной уверенностью сказать в биотоке, какой природы ты уловила, да и уловила ли вообще. Так есть ли смысл и дальше биться лбом о стену? Может, пора скорректировать план?» «Каким образом, например?» — спросил Барант. «Форсировать обработку пленников. Использовать в решающей фазе её, а не его. Но мы готовим его, а вовсе не её» возразил Мелани. — Изменив план, мы потеряем несколько дней. А форсировать еще сильнее, извини, не можем. Некуда уже форсировать. — Бранд Возможно, мы делаем что-то не так, — высказал Бранд наболевшая, поморщился. — Но лично я думаю, что прошло еще мало времени. Дай на время, Стах, результаты будут. — Уверен? — Почти. — Почти, — с презрением выцедил Стах. «Ты знаешь, чего мне стоит держать людей подальше от пленников?» «Ах, не знаешь. М -м, ты слишком занят для этого. Вчера Руфь пыталась проникнуть к Мермикантропу с ножом и зарезать его. Чуть меня не зарезала. Я ее не осуждаю. Нет». Мел не поморщилась. Руфь была женой Джафара. и ходила сама не своя с тех пор, как погиб муж. По-настоящему следовало бы заняться ей, помочь. Хотя бы настолько, насколько может помочь врач. «Но разве на это есть время?» «Все думают так же, как она», — продолжал Стах. «А то, что после того, как мир Микантроп взорвали дальние пещеры, иссякли наши источники воды, тебе известно? запас воды при самой жёсткой экономии хватит только дней на пять, на шесть. И нельзя вечно дышать регенерированным воздухом. Надо когда-нибудь выпустить углекислоту. Люди в открытую говорят, ничего у Бранда не выйдет. Надо собраться всем и внезапно атаковать. С такими настроениями борюсь я один». Ираклий шевельнулся, будто хотел спросить, борешься ли, но так и не спросил. «Сто раз об этом говорили», — мрачно возразил Брандт. «Можно перебить десант, но чем атаковать корабль?» «Катер с добровольцем и ядерным зарядом. Добровольцы есть». «Никаких шансов». Нервным движением стах стёр со лба. «Крохотный шанс всё же есть микроскопический. И почти всё за то, чтобы попытаться». «Ты тоже?» — в упор спросил Брандт. «Мы приняли иное решение, я его выполню, хоть и считаю глупым». — ледяным тоном проговорил Стах. — Но любая глупость имеет свой предел, за которым она становится преступлением. — Ты полагаешь, уже... — Это вот-вот случится. Стах поднялся, чтобы уйти. — И тогда помогает тебе Бог, Брандт. — Постой. Забыв о том, что собирался остаться невозмутимым, Брандт вскочил, метнулся следом. — Дай нам смело не еще пять дней. — Не обещаю. — Три дня, Стах, только три дня. Стах не ответил, хлопнула дверь. — Кажется, он говорил всерьез. — — нарушила долгое молчание Мелани и Раклий. «Почему ты его не одёрнул? Разве уже ничего нельзя сделать?» Кряхтя старейшина выбрался из кресла, голова его тряслась. «Попытаюсь, а вы попытаетесь уложиться в три дня. Потом... Потом я ничего не обещаю. Вот так вот...» И вышел, шаркая. «Беда в том, что нам понадобится куда больше трех дней», — кусая губы, произнесла Мелани. «Если только мы ничего не придумаем». «Сейчас сорвать на куски пленницу нет смысла», — обронил Брант. «Он не отреагирует». «Вот именно. Вместо страсти он продемонстрирует всего-навсего легкую заинтересованность. А нам нужна настоящая страсть, такая, чтобы за ней голос разума и слышен не был». «М -м, «Не уверен, что у Мермикантропов есть разум в нашем понимании», — буркнул Брант. «Господи, брант очнись, какое еще понимание?» — Мел не подалась вперед. «Что есть разум?» Способность принимать решения при нехватке данных — на это иногда способна кошка. Умение ставить задачи — приличный компьютер сделает это лучше нас с тобой. Осознанный контроль над собой — тогда стаха следует немедленно посадить в клетку с табличкой «Не дразнить». Чувство юмора — тогда Георгу Шнайдеру не место среди нас, да и с тобой не всё ясно. Мы понятия не имеем, что такое разум, бранд, да нам, к счастью, и не нужны строгие определения. Требуется лишь подавить разум инстинктом только и всего — «С этим-то мы и не справились». «Пока не справились», — поправила Мелани. «Думай, Брандт, думай!» «Когда мне говорят «думай», — криво ухмыльнулся Бранд. «я думаю только о том, что обязан думать, а в результате не думаю больше ни о чём». «Тогда не думай ни о чём». «Понял, приступаю». Несколько минут он молчал, затем вздохнул. «Пойдём сначала, а? Пойдём». «Мы попытались превратить одного мермикантропа в женщину, а другого — в мужчину». В какой-то степени нам это удалось, но откуда следует, что между ними обязательно должна возникнуть симпатия? Да, — Ты, собственно, ниоткуда, — пожала плечами Мелани. — Разве только из того факта, что других кандидатур просто нет, не с людьми же, — ее передернуло. — Допустим, возникновение симпатии, а затем и бурной страсти между ними в принципе возможно, — продолжал Брандт. «Значит, мы что-то делаем не так или не учитываем каких-то факторов. Ты уверена, что они не могут общаться телепатически?» Экранировка абсолютная. «Ладно, мы меняли длительность наших сеансов и время между ними. Мы вправе были ожидать, что после длительного перерыва он ну, затаскует, что ли. Этого не произошло, так?» «По-моему, мы топчемся где-то рядом. Чёрт, не могу сформулировать. Не хватает раздражителей». «Тебе кофе или водки?» — деловито спросила Мелани. «Не мне, Мермикантропу. Мы транслируем ему изображение и звук. Для человека этого хватило бы, но у них иная социальная организация и, соответственно, иные способы коммуникации. Да и фантазия, я думаю, победнее. Так, сезание отпадает». Как ты смотришь на то, чтобы протянуть между их камерами кишку и качать туда-сюда воздух? Мел не подняла бровь. Феромоны. Угу. Главное по этому каналу они не смогут договориться о взаимной координации действий. Зато почувствуют состояние друг друга. Феромонных сигналов в сущности очень немного: не дрейфь, я свой, боюсь, уйди прочь, готов к спариванию и еще несколько информативных. Тех колоссально именно в сочетании. «С иными способами коммуникации, в нашем случае со зрением и слухом. Попробуем?» «Чем чёрт не шутит?» Пленник встрепенулся, чуть только струя тёплого воздуха из клетки пленницы коснулась его ноздрей. Возле энцефалоскопа радостно пискнула меланья. Мирмикантры порванулся, сились разорвать путы, и обмяк. Прошёл час, потянулся другой. «По-моему, он спит» зло бросил Брандт. «Гадемыш над нами издевается». «Он не спит», — возразила Мелания. «У него биотоки бодрствуют. Но ему все равно, понимаешь? Мы пробудили в нем всего лишь всплеск интереса, не больше. Один короткий всплеск». Через час сеанс повторили. На этот раз Мелания не отметила никакой реакции. Пленник узнал, что где-то поблизости от него содержится самка, а не бесполая рабочая особь. Он принял это к сведению на уровне сознания, и только. Расшевелить глубинные инстинкты не удалось. Проще было бы руками раскачать скалу. Слова «активная фаза» давно вертились на языке. Первым их произнес Бранд. «Не пора ли?» «Я надеялась, что до этого не дойдет», — сяшким вздохом призналась Мелани, — «Убить Мермикантропа — это одно, это совсем всем нашим удовольствием. От иллюзий насчет святости любой жизни они нас давно излечили, но пытать, мучить — совсем другое дело. При их низкой чувствительности к боли кому-то из нас придется очень постараться». Ее передернуло. «Ты сумеешь?» «А разве есть иной выход?» Брант скорчил злую гримасу. «Придется суметь. А тебе, кстати, придется ассистировать». «Извини, больше я здесь никому не доверяю, разве что Ираклию, но у него слабое сердце. Ты выдержишь?» Мелани оглянулась по сторонам, словно ища кого-нибудь, кто мог бы её заменить, затем кивнула. «Тогда начнём прямо сейчас. Для начала плеть. Зря потратим время, им плеть, как слону дробина», Мелани покачала головой. «Для начала электроток, Бранд, и иглы, иглы под ногти». Она вдруг истерически захохотала. «Пошли, пошли скорее, не то я струшу и сбегу».